Людмила Капитоновна пропела им «Величание, виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся, трубчатая коса, рассыпайтесь, русы волоса». Когда все разошлись, и они остались одни, Паша стала не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе, против лариного окна,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 Вооружившись вилками, потянулась в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаниями и закусками. Ораторствовали, крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть. «Я смертельно устала», — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. «А ты все успел, что хотел сделать?» Да.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 что Москва станет для него пустыней, сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова.